Прервалась связь с машиной сопровождения, думая, обычное разгильдяйство. «Дай бог», — ответил Станислав. «Вижу Пашкусова. Ты угадал, черт Тавгений. Он идет от ЦУМа в сторону метро. Сопровождение не наблюдаю. Возможно, он один. Хотя нет. от сквера появился Дуров с какой-то девицей. Явная провинциалочка». Уссов развернулся в обратную сторону, смотрит на часы, направился в сквер и сел на скамейку вместе с нашими. Дальше рассказывать не о чем. БМВ с Сабириным охранниками долларами не появился. Разбор полетов происходил в кабинете генерала Орлова. Выяснилось, что москвич, сопровождающий БМВ с валютой, был сбит самосвалом на Пятницкой. Самосвал обнаружили во дворе, буквально в 50 метрах от места аварии. Приметы преступников устанавливаются. БМВ остановила машину ГАИ. Нашли свидетельницу, молодую женщину с ребенком. Которая видела, как милиционеры в форме что-то вынимали из багажника БМВ и переносили в свою милицейскую машину. Через час БМВ обнаружила поисковая группа. Собиренный охранник были убиты выстрелами в голову. Медэксперт считает, что стреляли в упор из пистолета с глушителем. В кабинете Орлова присутствовали. И представители ГАИ и оперативники, обнаружившие БМВ и трупы, и врач, проводивший первичный осмотр. Заехал ненадолго помощник прокурора города, давнишний приятель генерала Федул Иванович Драч. Посидел в уголке с гормами крючко, который ждали, когда все разъедут. Около шести вечера Орлов, в Гуровик, Кричко ели бутерброды и пили кофе. Молчали. Говорить было не о чем. Розысканность свидетелей занимались оперативники Мура и Уголовное дело возбудило прокуратура. Ответственность за срыв операции возложили на Орлова и Гурова. «Значит, Лёва, — сказал Орлов, — через 25 минут... «Нам следует доложить результаты заместителю министра». «Я уже здесь», — произнес генерал-лейтенант Бардин, входя в кабинет. «Здравствуйте, господа». «Сидите». «Вы сегодня уже набегались». «Здравствуйте, Николай Ильич». гуров встал, подвинул замминистра стул. «Сегодня мы в основном сидели». «Бардин работал в милиции третий год». На работе уголовного розыска разбирался поверхностно, но как человек образованный и умный, понимал это. Профессиональной тонкости не лез, Корлову относился с искренним почтением, так как был значительно моложе. В общих чертах мне ситуация известна. Что будем докладывать министру? Что сообщать прессе? Бардин смотрел на Орлов. «Министру Николай Ильич не до нас. Ему других забот хватает», — ответил Орлов. «И вопрос не в том, что докладывать, а в том, что предпринять. Дело гораздо сложнее, Николай Ильич, чем выглядит». «Догадывайся, Петр Николаевич», — без всякой обиды ответил Бардин. Не первый год, вас знаю, БМВ сопровождала группа оперативников, операции проводил полковник Гуров. Что вы мне хотите сказать? Доложите коротко, самую суть. Одна преступная группировка должна была передать другой преступной группировке 2,5 миллиона долларов. О готовящейся передаче знали только мы, здесь присутствующие. Знали те, кто передавал, и те, кто получал. Баргин недовольно посмотрел на гору.